Ранабе. Реинкарнация Безработного. Том 15. Молодость. Магия Призыва. Глава 1. Летающий замок. Часть 1. В половине дня пути пешком. А если на лошади, то и вовсе в часе от города магии Шария лежат древние руины. Ну или, если точнее, развалины замка. Повсюду щебень, куски камней и обломки толстенных колонн. Так бы выглядел Парфеной, если бы подвергся еще большим разрушениям. Когда-то это должно было быть поистине внушительное строение. От всех этих руин веет духом древней истории. Это все, что осталось от замка Скотт. Напоминание о временах, когда люди сражались с демонами во время кампании Лапласа. Несколько тысяч людей, укрывшись здесь, отчаянно сопротивлялись вторжению демонов. В конце концов, все их усилия оказались напрасными, и замок был захвачен объясняла прекрасная девушка с золотыми волосами, заплетенными в косы. Изящная внешность, дорогой костюм для путешествий, ее харизма и обаяние чувствовалось даже на расстоянии. Арель она мой Асура. «Она что, со мной?» — говорит. С этой мыслью я огляделся по сторонам. Люк и Сильфи держались позади. Остальные четверо — Рокси, Заноба и Эллен с клифом еще дальше позади них. Впереди на нахоши. «Между нами нет никого, и взгляд Эриэль обращен прямо на меня». «Ариэль сама вы много знаете». «Было бы грубо просто игнорировать ее». Стоило мне ответить, как Эриэль мягко улыбнулась. «Я хорошо знакома с местной историей и легендами». «Вы интересуетесь легендами?» «Подобное весьма полезно, чтобы наладить связи с местной аристократией». Сразу перейдя к сути, пояснила Ариэль. Изучить местную историю, чтобы наладить связи с местными дворянами. Она и правда целеустремлённый человек. Мы действительно сможем попасть к Перугиусу сама из этого места. Честно говоря, я и сама не знаю, что же нас ждёт дальше, но... Я посмотрел на идущую впереди на Нахуши. Неся тяжёлый рюкзак, она упорно двигалась вперёд, несмотря на то, что под ногами были целые кучи всяких обломков. Хотя она и сказала следовать за ней, мне действительно интересно, сможем ли мы куда-то попасть отсюда. Насколько я помню её записи, в этом месте не должно быть никакого древнего телепорта. Меня больше всего волнует, не побеспокоим ли мы его, придя такой большой толпой. Когда я произнёс это, Ариэль завистливо рассмеялась. <смех> да, сама вас беспокоят такие странные вещи. Хотя у него и нет своей страны, всё же он носит титул короля. Он истинный герой. Не думаю, что такое малое количество гостей действительно способно затруднить его. Ну, если вы так говорите... Я оглянулся назад. Я, Нанохоши, Ариэль, Сильфи, Люк, Рокси, Заноба, Клифф и Элли Всего девять человек. Хотя компания и кажется довольно большой, с королевской точки зрения это ничего не значит. Королевской семье люди наносят визиты десятками, так что наше количество для них не должно считаться значительным. К слову, Норн вежливо отказалась из-за дел в университете. Возможно, она беспокоится из-за своего обещания не пренебрегать учёбой и тренировками фехтования после присоединения к студенческому совету. Ну, если бы я всё же привёл её, я должен был бы взять и Аишу. А потом, может, и другие знакомые бы подтянулись, так что ладно. Хотя Перугиусу сама нравится жить замкнутой жизнью, после завершения кампании Лапласа он некоторое время провел в качестве гостя в королевстве Асура, обладая статусом, равным самому королю. Десятки и сотни людей посещали его тогда в королевском дворце. Так что человек и его положение не должны побеспокоить всего лишь девять гостей. А, ясно. Харизматичный голос Ариэль было весьма приятно слушать. Хотя всех немного волновало, стоит ли приходить в таком количестве и даже без предупреждения. Но после слов Ариэля это уже не казалось такой уж большой проблемой. Но если он любит замкнутую жизнь, то, наверное, и незваных гостей тоже недолюбливает. Возможно. Но если бы это было действительно так, Нанахоша сама не стала бы нас приглашать. Но не думаю, что Нанахоша действительно уж так волнуют подобные вещи. Пока мы общались, я вспоминал, почему Арель тоже оказалась тут с нами. Тогда, услышав от Нанахоша о Перугиусе, я не смог сдержать волнения. Бронированный король-дракон Перугиус. Даже мне знакомо это имя. Еще когда я только-только появился в этом мире, я читал книгу о герое, спасшем людей 400 лет назад, во времена компании Лапласа. Там рассказывалось, что он, способный контролировать сразу 12 фамильяров, смог отстроить древнюю воздушную крепость и бросить вызов Лапласу со всеми своими напарниками. Когда Лаплас был запечатан, в качестве даня уважения к его подвигам, люди начали отсчет новой эры, названной в его честь Эры бронированного дракона». Бронированный король-дракон Перугиус не стал управлять какой-нибудь страной, вместо этого в своей летающей крепости Разрушитель Хаоса он парит в небе, перемещаясь по всему миру. Конечно же я был крайне взволнован в встрече с человеком подобного уровня, и замок парящий в небе, это ведь настоящая лапута. Конечно я занят воспитанием ребенка и исследованиями, и все равно я очень хочу пойти. Побывать там хотя бы разок, прости Люси, твой папа не смог справиться со своим любопытством. Папа обязательно принесет тебе какой-нибудь подарок. Сильфи же была полной противоположностью меня с этими эгоистичными мыслями. Она сразу спросила у нанахоши А Ариэль сама может тоже пойти с нами? на Нанохоши посмотрела с явным затруднением. Ариэль часто пыталась связаться с ней. У Нанохоши была налажена целая сеть поставок между королевством Асуры и королевством Раноа. Ариэль очень хотелось бы также стать частью этого круга связей. Но, поскольку Нанохоши не желала налаживать слишком крепкие связи и действительно становиться частью этого мира, у нее это вызвало лишь беспокойство. Да, Перугиус сама, возможно, жил в уединении долгое время, но его имя по-прежнему имеет большой вес при дворе Асуры. Ариэль сама... она... ради своего будущего уверен, ей хотелось бы встретиться с подобным человеком. Ариэль старалась наладить связи повсюду, все ради подготовки к захвату королевского трона Асуры. Я не знаю, действительно ли у нее получится подобное, в любом случае это будет крайне тяжелое сражение. Я не знаю, что планирует Ариэль в следующем году. Собирается ли она еще некоторое время копить силы здесь, или сразу направится обратно в Ассру, дабы сразиться в этой почти безнадежной затее. Пока это не вредит моей семье, я всегда готов помочь ей. Но она так и не определилась в своей позиции насчет меня. Честно говоря, мне не особо хочется впутываться во все это, но я искренне хочу поддержать свою жену. Вот только, кажется, Арель не собирается брать Сильфи с собой в Асуру. У Сильфи теперь есть дочь, и я не думаю, что она сама готова будет рискнуть и вот так бросить Люси, отправляясь в пасть смерти. Но Сильфи не готова просто распрощаться, и сейчас старается изо всех сил, пытаясь хоть как-то поддержать Ариэль. Это предложение как раз один из таких случаев. В схватке за трон связи порой решают всё если Ариэль удастся заполучить поддержку бронированного дракона-короля Перугиуса, героя королевства Асура, то путь к трону для неё сразу станет куда проще. «Ну, ты многое сделала для меня, хорошо, приводи её». Я думал, Нанохоши точно откажется, но она дала разрешение. Позднее я узнал, что Сильфи часто заботилась о Нанохоши, пока меня не было рядом, готовила ей еду, помогала с покупками и лечила магией, когда та заболевала. После рождения Люси ее визиты стали куда реже, но даже так они частенько устраивали купание. Правда, спасибо тебе огромное. Уверена, Арель сама оценит это. Охваченная эмоциями Сильфи сжала кулачки и радостно улыбалась. В итоге к нашей группе также присоединились и Ариэль с Люком. Если верить Сильфи, Ариэль была необычайно рада и взволнована, узнав обо всем. Ну независимо от статуса и положения, любой будет взволнован встрече с кем-то настолько знаменитым и известным. «Я тоже очень взволнован. Настоящий герой. Человек из-за легенд. Надеюсь, мы с ним поладим». Кстати, я тут вспомнил, давным-давно я уже встречал одного из подручных Перугиуса. Прямо перед катастрофой Маны. Это был Руманфи Сияющий. Он заподозрил во мне человека, стоявшего за инцидентом телепортации и неожиданно напал на меня. Тогда Гислану удалось договориться, так что он не должен быть плохим человеком. И все же, он уже однажды пытался убить меня. Это заставляет понервничать. Нет, даже если его подчинённый оказался враждебенно опасен, ещё не значит, что и его мастер окажется таким же. Если Перугиус сама обнаружил начало катастрофы маны и захотел остановить это, тогда его можно лишь похвалить за это. Но в тот раз меня чуть было не убили. Ладно уж, что было, то было. Незачем зацикливаться на прошлом. Прошлое — это прошлое. Не стоит самому нарываться на драку при первой же встрече. Так что простим и забудем. «Мы на месте!» Пока я тут размышлял, но нахоже дошла до центра руины и остановилась. Тут же ничего нет. Только я подумал об этом, как заметил необычный камень, почти ушедший в землю. Каменный монумент. Монумент семи великих мировых сил. Слабый свет, идущий от него, подсвечивал внушающие ужасы трепетами имена выгравированные на нем. Похоже, они и правда по всему миру. Даже Здесь. Не чувствуется никакой магии или чего-то в этом роде, и все же не было и намека на то, что монумент утратил свою силу. Возможно, они также действуют как телепорты, и активировав какую-то магию, можно перенестись к другому такому каменному монументу. И что теперь? Я позову его. С этими словами Нанахоша поставила свой рюкзак на землю, и порывшись с ним, достала металлический свисток. В отличие от обычного свистка, там не было отверстия для управления тоном. Нанохоша набрала побольше воздуха, приложила свисток к губам и подула. Свистка не было, только звук выдуваемого воздуха. «Звука нет?» – подозрительно поинтересовался Клифф. «Этот звук не неслышим для человека. Просто подождите, он скоро придет». С этими словами Нанохоша присела на камень позади неё. «Звук, неслышимый для человека, и все же способный достичь Перугиуса. Обычно такое будто просто невозможно». Другими словами, этот свисток тоже какой-то магический предмет. Клифф. Вдруг обратилась к нему Элина Лес с серьезным видом. Что? Я хочу сказать, пока мы еще здесь. Мы отправляемся не в то место, где можно вот так дурачиться. Не забывай следить за языком, никаких грубостей и оскорблений, понятно? Я понял, я уже не ребенок. Вопреки словам, клиф надулся, как ребенок, получивший нагоняй. Эльналис меж тем нежно прижалась всем телом к Клиффу, шепча что-то ему на ухо. Судя по выражению лица, она шептала извинения и слова любви. «Какие же статуи могут быть в парящем замке? Не могу дождаться, чтобы увидеть их!» Стоило ему сказать, что мы отправляемся к Перугиусу, он со словами «Давайте покажем Перугиусу сама результата наших трудов» упаковал фигурку Руджерда, сделанную мной, а также кучу других фигурок. Сомневаюсь, что нам действительно представится такой шанс, но, возможно, удастся использовать это для поддержки нашего замысла, как в своё время с Бадди Гадди. Настоящий фанат своего дела. К слову, Джинджер с нами не идёт, Заноба приказал ей охранять мою семью. Даже при том, что ей очень хотелось отправиться вместе со своим господином. Ну, чем больше людей защищает мою семью, пока меня нет, тем лучше, ещё один страшный повредит. Впрочем, я не собираюсь действительно надолго задерживаться. Только не пытайся с ходу пытаться навязать ему своё увлечение. Этот человек, которому уже больше 400 лет. Ха -ха -ха. А разве бадягаде сама не старше, чем больше человеку лет, тем с большей вероятностью уму хватит мудрости оценить истинное мастерство ваших фигурок, мастер? Думаешь? Вот и он. Как и сказала он нахуши, он уже был здесь. Буквально в мгновение ока он возник перед нашими глазами. Светлые волосы, аккуратный костюм, застёгнутый на все пуговицы, напоминающий мужскую школьную форму. Под этой жёлтой маской, вероятно, скрывается настоящий красавчик. Маска изображала мордочку зверя, чем-то напоминающего лису. На поясе висит кинжал. А Романфи прибыл. Это было неожиданно. Стоило лишь ощутить что-то, и вот он уже стоит прямо перед нами. Неужели он со скоростью света прилетел сюда прямо из парящего замка? Его скорость такая же удивительная, как и тогда, перед самой катастрофой маны. Руманфи вдруг повернулся сюда. Он помнит меня? Боюсь, как бы он вновь не напал, как в тот день. Стараясь не привлекать внимания, я активировал свой магический глаз и покрепче сжал посох. Впрочем, кажется, Руманфи не было до меня дела. Вместо меня он направился к Нанахуши. «Ты привела много людей». Обратился он к ней, обведя взглядом всю нашу компанию. Нанахуши кивнула. «Все ведь нормально. Было сказано, что пока меньше 12 никаких проблем, так?» «Количество не имеет особого значения, однако...» Руманфи посмотрел на Рокси. «Никаких демонов». «А П почему?» Рокси выглядела как кошка, которую холодной водой окатили. «Присутствие демонов в парящем замке недопустимо». В -в «Вот как?» Рокси совсем поникла, опустив плечи. Все-таки Перугиус прошел через немало ожесточенных битв с демонами во время кампании Лапласа. Неудивительно, что у него до сих пор остались предубеждения против них. И ничего не поделаешь? Хотя Перугиус самодобр, он ненавидит демонов. Я уже начал забывать об этом. В этих краях предубеждения против демонических раз не так велико, но в людях до сих пор коренится ненависть к ним. Хотя Перугиус человек из легенд, он лично участвовал в той войне. Как и у Руджерда, должно быть, у него есть суровые воспоминания о тех временах, которые невозможно просто забыть. Но вот так оставлять Рокси... Мне тяжело это видеть. Нет, все нормально. В таком случае я останусь дома. Я и сама побоюсь встречи с Пиругиусом сама. К тому же у меня есть работа учителя. Все хорошо. Рокси совсем сникла, говоря это. Хотя она и сама отказывается, в ней уже чувствуется сожаление из-за невозможности пойти со всеми. С натянутой горькой улыбкой она повернулась ко всем. «Руди, я позабочусь о доме». «Хорошо, я обязательно принесу тебе что-нибудь в подарок». «Не волнуйся об этом. Мне вполне хватит и поцелуя, когда вернёшься». Я не стал тянуть и сразу исполнил её желание. Нежно, страстно и неторопливо мы целовались не меньше десяти секунд. в Сердце Рокси начало яростно биться. Ядерная боеголовка была загружена в мою атомную базуку. «Спасибо». Это я должен благодарить. Рокси выглядела еще немного расстроенной, но очаровательный румянец залил ее личико. Она вся раскраснелась. С легкой улыбкой она отступила. Когда вернусь, я все ее искупаю в своей любви. Вы закончили? Стоило закончить прощение с Рокси, к нам подошел Аруманфи. Он протянул небольшой жезл, напоминающий эстафетную палочку. Осмотревшись, я увидел, что все уже держат в руках такие же. Держи. Как было сказано, я взял ее. Металлический стержень сантиметров 20 длиной, со сложными рисунками, выгравированными на поверхности. На обоих концах прикреплено по магическому кристаллу. Должно быть очередное магическое приспособление. И что теперь? Просто замрите. Перугиус сама переместит вас в небесный замок с помощью магии телепортации. Магия перемещения. Магическое приспособление для телепортации. Существует и такое? Как удобно. «А? Я думал, людей невозможно призвать магией. Хотя нет, это же телепортация. Интересно, в чем именно тут отличие? Как вообще работают эти же телепортации до воздушного замка?» «А что насчет возвращения?» «Вы вернетесь точно так же». Кратко отозвался Руманфи. «В таком случае все нормально. Если бы пришлось возвращаться пешком, пока я вернулся, Люси уже повзрослела бы». Услышав этот ответ, я почувствовал облегчение. «Все готовы?» «Держите крепче!» На ногу кивнула, оглядела остальных и дала Ару-Манфи знак. «Минуту». Ару-Манфи кивнул в ответ и исчез во вспышке света. Полагаю, отправился доложить Перугиусу, что все готово. «Это так захватывающе!» «Верно!» Ариэль радостно заговорила Сильфи. Даже Люк криво улыбается в предвкушении. И все же телепортация, если что-то пойдет не так, куда нас может забросить? Страшновато. Даже столь могущественные люди, как Пиругиус, могут ошибаться. Ведь все-таки он только человек. А? Только я задумался, я вдруг ощутил тепло, идущее от предмета, сжатого в руке. Такое чувство, что ладонь куда-то засасывает. Интересно, что будет, если я сейчас разожму руку? Последует неудача? Когда что-то внезапно изменяется, людям свойственно инстинктивно отдергивать руку. А? Я огляделся вокруг. Все уже исчезли… Нет, краем глазом мне удалось уловить момент исчезновения Сильфи. Остались лишь Рокси и я. А? Меня оставили? Только я подумал, мое сознание словно всосало в этот короткий жезл. Часть 2 Вдруг я понял, что лечу сквозь какое-то чисто белое место. Ничего вокруг, лишь это чисто белое пространство. Такое чувство, что что-то вдали стремительно тянет меня к себе. Я словно рыба, попавшаяся на крючок, и леску кто-то быстро сматывает. Впереди, чуть вдали, я разглядел сильфи, которую точно так же тянуло куда-то. Интересно, так и чувствуешь себя, когда тебя призывают? В любом случае, это место. Такое чувство, что я уже где-то это видел. Где же? А, да. У Хитагами. Хотя мои воспоминания довольно смутные, это место весьма похоже на то, в которое я попадаю, встречаясь во сне с Хитагами. С одним лишь отличием. Я сейчас не в своем теле из прошлой жизни. Моя обычная фигура в мантии стремительно летит куда-то. Внезапно впереди возник яркий свет. Свет сформировался в переплетении линий очень сложного магического круга. И меня втянуло в него. Часть 3 Придя в чувство, я понял, что стою на какой-то поверхности. а Словно я только что очнулся ото сна. Неужели я потерял сознание? Не-не, я точно летел через какое-то пустое пространство. Так это была... Магия телепортации Пирогиуса? Очень странное ощущение, но в то же время очень знакомое. Тогда, во время инцидента с телепортацией, я тоже чувствовал себя так. Словно лечу. Но на этот раз всё было по-другому. «Было чувство стабильности. Если тогда ощущение можно было сравнить с прыжком из гоночного автомобиля, то теперь это была скорее поездка в такси. Ощущения словно тебя везут в полной безопасности». «Я... помню это чувство...» Придя в себя, прошептала Сильфи. «О, она тоже почувствовала это?» «Да...» Откликнулся я, осматриваясь вокруг. «Арель, Люк, Заноба, клиф или Налисон и Нахоши». Кроме двоих последних, все выглядят по-настоящему ошеломленными. Несмотря на это, кажется, все добрались благополучно. «Какой огромный магический круг!» Пробормотал Клифф. «Только тут я наконец осознал, где мы стоим. Мы стояли посреди огромного магического круга, пожалуй, метров в десять радиусом. Его линии были высечены непосредственно в красивом, похожем на мрамор, камне. По этим канавам текла вода». От нее шел неяркий свет. Тут явно применяется какая-то удивительная магия. Если не считать воды, этот свет мне уже знаком. Точно такой же был, когда мы перемещались на Бигариту. Другими словами, это тоже какой-то вид телепорта. Этот короткий жезл и линии с водой, кажется, для телепортации могут применяться самые разные магические техники. Ух ты. Мое внимание привлекло то, что лежало дальше. За магическим кругом. Там возвышался Исполинский замок. Высотой не меньше 50 этажей. Не просто высокий, он вальяжно раскинулся в стороны, поражая крепостью и внушительностью. Даже толком не понять, насколько далеко он находится. Даже с воспоминаниями из прошлой жизни я не могу припомнить настолько грандиозного здания. Как если бы кто-то возвел замок, взяв за основание Токио Дом. Примечание перевода. Стадион в Токио, рассчитанный на 55 тысяч человек. Это и есть небесный замок? Хотя я уже как-то видел его с земли, но... Подумать только, что он настолько огромен. Впрочем, даже тогда он производил огромное впечатление. Невероятно! Он даже больше королевского дворца Асуры! Услышав голос Сильфи, я опустил взгляд ниже. У подножия замка расстилался столь же огромный сад. Деревья и цветы всех форм расцветок сплетались там подобно настоящему лабиринту. Возле сада текла небольшая река, сверкая на солнце. Даже издали было заметно, что сад неухожен. Р-Роди, посмотри назад. А? Послушавшись сильфи, я обернулся. Магический круг окружала золотая ограда, а за ней бескрайнее море облаков простиралось во всех направлениях. Облака... В прошлой жизни, ещё когда я был в начальной школе, я однажды летал на самолёте, это зрелище напоминает то время. Но теперь я вижу всё своими глазами, без помех в виде окон, так что в какой-то мере это для меня вновь. Почему когда я смотрю на облака сверху, это так будоражит? Ради подобных ощущений альпиниста должно быть и взбираются в горы. клиф и Люк смотрели замерев, распахнув рты от удивления. Ариэль тоже, широко распахнув глаза, смотрела в открытое небо. От этого зрелище и правда дух захватывает. Тут уж ничего не поделаешь. В этом мире нет самолетов и даже понятия альпинизма не существует. У местных почти нет шансов увидеть завораживающее зрелище, подобное этому. Внезапно Сильфи схватилась за край моей одежды. «Я не очень хорошо чувствую себя на высоте». Опустив взгляд, я увидел, что ноги Сильфи дрожат. Если знала, что боишься высоты, то зачем отправилась в парящий замок? Такая самоотверженная. Ну, если ноги совсем ей откажут, полагаю, придется взять ее на руки. Вид летающего замка разрушителя хаоса и правда впечатляет, не правда ли? Внезапно раздался незнакомый голос позади. Поспешно обернувшись, я узрел женскую фигуру, стоящую там. Неподвижно, словно статуя, она стояла за пределами магического круга. Золотисто-платиновые волосы падали ей на плечи, лицо скрывала маска белой птицы. Не знаю, что за лицо у нее, но фигуры и линии тела выглядели весьма женственно. Одетая в платье, напоминающее мантию, в руке она держала магический посох. Посох венчал непрозрачный черный камень. Без сомнений, стоит он немало. Конечно, не все измеряется деньгами, но это точно что-то весьма ценное. Скорее всего, даже куда дороже моего посоха. Впрочем, внимание к ней привлекали не ее мантии или посох, а то, что было у нее за спиной. Там трепетали удивительно и сине-черные крылья. Небесная раса. Эта пара крыльев производила просто ошеломляющее подавляющее впечатление. И она появилась так внезапно, я даже не ощутил ее присутствие. При виде этой женщины возникло странное чувство. Стоило мне встретиться с ней взглядом, как она тут же опустила голову. Для меня честь приветствовать вас. Добро пожаловать. Очень изящный поклон. Даже мне, совершенно не разбирающемуся в этикете, ее движения показались умелыми и элегантными. Я первый из фамильяров Перугиуса сама. Сильварил Пустота. Пожалуйста, позвольте проводить вас в небесный замок Разрушитель Хаоса. Страж Рыцарь Второй Принцессы Королевства Асура Люк Нотус Грейрот. К вашим услугам. «Для меня честь принять ваше предложение. Я в полном вашем распоряжении». Тут же откликнулся на приветствие Люк. Стоя перед Эриэль, он сверкнул зубами, мягко улыбнувшись этой женщине. Сильварил. «Она не слишком высокая, но и не низкая. Думаю, как раз в его вкусе. Хотя нет, не в этом дело. Он просто общительный парень, и это простая вежливость». «Вторая принцесса королевства Асура, на мой Асура». Последовав примеру Люка, Ариэль, чуть приподняв юбку, изящно поклонилась. «Ее движением в элегантности тоже не откажешь. Вряд ли у меня так получится». После этого каждый из нас также представился. Занобы и Клифф тоже неплохо справились с этой задачей. Возможно, из всех присутствующих я хуже всего знаком с навыками этикета. О это честь для меня». Понять, что на самом деле думает эта Сильварил, было совершенно невозможно. Но обращалась она с нами на редкость обходительно. Последняя ее небрежно поприветствовала на Нанахуши. «Давно не виделись, Сильварил-сан?» «И правда, Нанахуша-сама, вы хорошо себя чувствуете?» «Просто легкое недомогание». Они перекинулись лишь парой фраз, но, судя по всему, у них неплохие отношения. «Тогда прошу, следуйте за мной». Сильварил развернулась и двинулась к замку, не издавая ни звука при этом. Ее голова почти не смещается, никаких заметных колебаний вверх и вниз. А поскольку ноги в этих одеждах увидеть просто невозможно, она напоминает призрака еще больше. Но на нахоши без каких-либо опасений последовало за ней. Переглянувшись, мы поспешили за ними. Часть 4 Сильварил, не останавливаясь, прошла сквозь сад. Перед нами предстали огромные врата. Хотя даже вратами это трудно назвать, скорее их можно сравнить с Триумфальной Аркой. Стоя перед ними, даже Заноба с трепетом пробурчал. О, это впечатляет. Хотя по большей части Заноба заинтересован только в куклах, всё же его способны впечатлить по-настоящему интересные произведения искусства. Вероятно, потому что в них всё же есть нечто общее. Лично мне трудно понять, действительно ли эта гравировка так хороша, но раз уж Заноба отреагировал, это и правда должно быть нечто выдающееся. Не так уж часто что-то кроме его кукол способно вызвать у него столь восхищённый возглас. Если присмотреться, теперь, когда он упомянул об этом, они и правда прекрасны. Эти врата не просто сравнимы с Триумфальной аркой. Они все покрыты утонченными узорами со всех сторон. Особенно впечатляющая резьба была сверху, так что я невольно задрал голову. Пока я тут бродил и разглядывал врата, я услышал объяснение Сильварил, шедший впереди. Эти врата были созданы темным драконом-королем Максвалом Сама. Максвел сама специализировался на подобных произведениях искусства и магической архитектуре. Его работы до сих пор можно отыскать в Белом дворце Святого королевства Милис <связывая> Внезапно вскричал Заноба. Сильварил растерянно обернулась. Какие-то проблемы? <связывая> да... где сейчас Максвелл Дано?! Заноба, глядя куда-то в сплетение узоров на вратах, весь дрожал. Что он там углядел? Я даже понятия не имею, на что именно он сейчас смотрит. «Тёмный дракон, король Максвелл, сама любил странствовать по миру. Если он до сих пор жив, он, должно быть, до сих пор где-то странствует». «Вот как! Этот удивительный человек может быть... до сих пор... до сих пор...» Заноба не в силах был скрыть своё волнение. «Мы можем идти дальше?» «А... А, да, мне очень жаль. Я был так впечатлен подобным великолепием. Вот как. Раз уж вы гость этого замка, здесь есть множество и других его произведений. Мы будем рады показать их вам. Сильварил мягким тоном закончила разговор и двинулась дальше. Интересно, она улыбалась под маской? Заноба меж тем бросился ко мне. Приблизив рот к самому моему уху, он шепнул. Мастер, вы это видели? Эм... «Это настоящий прорыв! Это оказалась отличной идея прийти сюда! Надо будет обязательно отблагодарить Нинахоши Доно за это!» «Настоящий прорыв?» «Похоже, мы с Занобой смотрели на разные вещи!» «Прости, я не заметил того, что ты обнаружил. Расскажешь позже, хорошо?» Стоило мне произнести это, и во взгляде Заноба отразилось явное разочарование. «Что? Неужели вы правда не заметили, мастер?» Заноба отошел на несколько шагов. «Прости, у меня не так хорошо развита наблюдательность». «М?» Стоило нам пройти через врата, как я заметил какие-то белые частицы, идущие от Сильфи, шедшей впереди меня. «А?» Сильварил вдруг остановилась. Обернувшись, она посмотрела на нас с Сильфи. Хотя выражение ее лица невозможно было разглядеть из-за маски, я почувствовал, как в ее настроении что-то изменилось. «Может, дело в нас?» «Что-то не так?» Нерешительно спросил я у Сильварилу. При нашей прошлой встрече с Руман, Феон атаковал совершенно внезапно. Может, сейчас будет что-то похожее? Если, возможно, я бы хотел просто поговорить, чтобы избежать подобных недоразумений. Если не выйдет, и тут с нами действительно случится что-то плохое, надо будет попробовать хотя бы выиграть время, чтобы отступить. Хотя у меня есть несколько вопросов к Перугиусу, я бы предпочел бы мирно вернуться домой, а не участвовать в сражении. Нет, ничего такого, просто людей, подобных вам, очень мало в мире. Вот как? Что она имеет в виду под людьми, подобных вам? Это вызывает тревогу. Неужели, войдя в этот замок, мы угодили в ловушку? Надо держать свой магический глаз наготове. Могу я задать вам двоим один вопрос? Конечно. Вам не знакомо имя Хитагами? Я изо всех сил постарался не выдавать своей реакции. Хитагами. Услышав это, я сразу вспомнил о Борстеде. В прошлый раз он задал мне тот же вопрос. А когда я честно ответил, чуть не убил меня. Я не хочу, чтобы подобное повторилось. Я заколебался. Если я отвечу честно, это может вызвать проблемы. Она может даже стать враждебна. Все-таки Хитагами манипулировал мной, хоть и многим мне помог. Я никогда не собирался становиться его последователем, но подобное даже я понимаю. Нет, вовсе нет. Пока я сомневался, Сильфи ответила первой, покачав головой. Тогда, слышав это имя, вы чувствуете невыразимую ярость и жажду убийства. Сильфи лишь молча помотала головой. Как и я. Но я окончательно потерял суть вопроса. Ведь это Орстад должен вызывать подобные чувства. Если их волнует, такое может Перугиус враждебен Бен Орстаду? Я ничего не понимаю. В таком случае все нормально. С этими словами Сильварил продолжила идти дальше. Часть 5 Летающая крепость-разрушитель хаоса. Хотя название само по себе впечатляет, его внешний вид еще более ошеломителен. Я даже вообразить не могу, как был построен этот грандиозный замок. И при этом, несмотря на его ошеломляющие размеры, мельчайшие его детали декорированы статуями и другими всевозможными украшениями, в каждом из которых видна рука настоящего мастера. И речь не только о фасаде. Внутри все устелено вышитыми золотыми коврами, повсюду картины, каждый угол заполнен настоящими произведениями искусства и скульптурами. Заноба говорит без остановки, встречая взглядом все новые шедевры. Эта скульптура, очевидно, относится к школе Ганнон, возможно, сделана лично мастером. Какая искусная статуя всадника, встретиться с ее создателем было бы истинной удачей. Он явно счастлив. Поначалу Сильварил и Ариэль отвечали ему, но их сил хватило ненадолго, и теперь они лишь устало улыбаются в ответ. Обычно тут был бы еще один шумный парень, но если посмотреть на Клиффа, сразу видно, что он весь зажался, словно нервничая. Его глаза широко распахнуты, но сам он держит рот на замке, если только к нему не обращаются напрямую. Эленалис держится рядом, ведя его за руку. Ну прямо мама. Ну это неплохо, если бы они оба начали болтать, стало бы слишком шумно. «Зал для аудиенции прямо перед нами». В конце длинного коридора Сильварил наконец остановилась перед двойными дверями. Это массивные двери, отделанные серебром, на каждом изображении дракона. «Чтобы дойти сюда, от магического круга у нас ушел почти час. Трудно должно быть жить в таком огромном месте. Им стоило бы завести что-нибудь вроде сигвеев». «Хотя Перугиус самодобр, постарайтесь быть вежливыми». С этими словами Сильварил положила руку на дверь». «А стучаться не будем?» «Простите, но мы все еще в наших походных одеждах. Не покажется ли грубым, если мы явимся прямо так?» Поспешно спросила Ариэль. «Раз уж она упомянула, об этом и правда ведь. Разве они не должны сначала проводить гостей в приемную? Дать возможность переодеться и как следует подготовиться к встрече? Я припоминаю, что когда носил визит королю в Широне, все было именно так. Впрочем, у меня не было никакой официальной одежды, так что я и заявился к нему в своей обычной потертой мантии». «Плохо. Я ведь даже и не подумал об этом. Надо было купить и принести какой-то официальный наряд». «Пирогиосу сама не заботят, в какой одежде вы появитесь перед ним. Скорее, даже напротив, он очень не любит все эти формальности, принятые в королевстве Асура. На мой взгляд, чем специально наряжаться, лучше прийти прямо так. Так вы произведете лучшее впечатление на господина». Услышав это, Арель замолкла. Может, что-то случилось в прошлом? Например, Перугиус заперся в этом замке, потому что король Асура издевался над ним. Ну, в таком случае можем мы хотя бы снять нашу одежду и отложить багаж? Я поняла, прошу вас. Услышав просьбу Ариэль, Сильварил, понимающе кивнула. Отойдя от больших дверей, она открыла одну из комнат по сторонам коридора. По размерам можно вполне сравнить с моей спальней. Но, учитывая огромность этого замка, это должно быть самая маленькая и простая из местных комнат. Но стол, шкаф, вешалки для одежды и прочая мебель тут исключительно хорошего качества. «Спасибо вам большое. Пирогиос сама ждет. Пожалуйста, поторопитесь». Сильварил прикрыла дверь. Ариэль Фу. тут же сняла верхнюю одежду. К ней тут же подошел люк и взял ее. Сильфи тем достала гребень и принялась расчесывать волосы Ариэль. Заноба тоже снял верхнюю одежду и повесил на плечники, а затем выудил из багажа пиджак поприличнее. Эленалис же уже вовсю хлопотала, приводя в порядок прическу и одежду клифа. Я же просто стряхнул пыль с одежды и расправил рубашку. В конце концов, у меня даже нет официального костюма. Ну, формальности не главное. Главное — сердце. Впрочем, даже если сказано, что официальные наряды не требуются, это не значит, что можно приходить в чём попало. Кстати, она на хуже ничего не стала делать. В лучшем случае, чуть подправила чёлку. Она вообще пришла в студенческой форме. Неужели она действительно так ненавидит одежду этого мира? «Всё готово». Под конец, Сильфи сняла свои очки. Все уже закончили. На всё про всё ушло минут десять. Даже так Ариэль выглядит словно другой человек. Её вид и так излучал достоинство, но теперь был поистине элегантен. Возможно, как члену королевской семьи ей пришлось потратить немало времени на то, чтобы уметь приводить себя в порядок практически мгновенно. «Простите за ожидание». «Да, сюда». Сильварил терпеливо ждала нас снаружи. Словно ничего и не случилось, она вновь повела нас к тем дверям. Внушительным дверям, украшенным драконами. За ними нас ожидает сам Перугиус. Осознавая это, я невольно занервничал. Прежде чем распахнулись двери, я услышал глубокий вдох Ариэль.